Глава, двадцать вторая. Энджи не могла отвести глаз от кроссовки на фотографии. Маленький спасательный плод, контейнер для хранения, надежно защитивший содержимое от подводных падальщиков, могла приплыть откуда угодно. Поларина чувствовала себя, как Алиса в кроличьей норе. все падало и падало, уносясь по спирали куда-то вниз, где все происходящее не имеет смысла. Маунти Петриковский... с кислым лицом, внимательно следил за ней. Транквада тоже не сводила взгляда. Энджи подалась к столу, открыла рот, закрыла, снова открыла и сказала. «Не поняла». Она поглядела на Транкваду. «Как понимать, идентичная ДНК. Вы хотите сказать, что у меня была монозиготная сестра-близнец? Если у вас две ноги, — То, скорее всего, да, — с готовностью ответила Транквада. — Разумеется, две, — огрызнулась Энджи. — Не исключено, что произошла ошибка или имело место случайное совпадение. Изредка у двух разных людей встречаются одинаковые профили ДНК. Обычно невыразительные глазки Транквады сверкали. Ее живо интересовал такой редкий случай. Как профессионал, Энджи могла ее понять, но сейчас ее обуревали совершенно другие ощущения. Транквада продолжала. «Нами был проведен ПДРФ-анализ, широко применяемый с 86 и до начала двухтысячных, но мы бы хотели заново взять у вас образец клеток и перепроверить данные. Я возьму соскоб с внутренней стороны щеки прямо сейчас, если вы не против». «Дважды? За один день?» «Да они издеваются». «Почему моя ДНК вообще в базе вашего ведомства, уважаемая?» — отрывисто спросила Энджи. «Напряжение росло. И в национальной базе меня быть не может. Я же не осужденный преступник!» «Сведения о вашей ДНК были поданы в службу поиска пропавших полиции Ванкувера», ответил офицер Петриковский. «Не знала, что у ванкуверской полиции есть моя ДНК». «А у них и нет», загадочно ответил Петриковский. «Это Арнольд Войт подал ваши данные, прежде чем уйти на пенсию». Он заполнил запрос на розыск пропавшего. Поспешила объясниться Транквада, приложив профиль ДНК неизвестной девочки из ангельской колыбели. Она проворно выставляла из сумки на стол все необходимое для взятия образца. Наш отдел специально создали для идентификации человеческих останков найденных во всей провинции, чтобы все делалось централизованно. Внутри УНЖ словно натянулась струна. До этого розыск пропавших проводился полицейскими управлениями в границах соответствующей юрисдикции, а у них и своей работы полно. Но для работы нам была необходима информация по пропавшим, а это спектр полномочий полиции, а не коронерской службы. И тогда мы придумали такую систему. Наш отдел рассылает запросы о пропавших людях во все отделения. Там сотрудники поднимают старые нераскрытые дела и заявления о пропавших без вести от младенцев до стариков. И заносят эти сведения в стандартную форму, указывая имя, вес, рост, татуировки, если есть, по возможности прилагая копию зубной карты, профиль ДНК и тому подобное. Все это заносится в нашу геоинформационную систему — ГИС. Мы редко получаем настолько полное совпадение, но если уж случается, то это такой восторг. Энджи не могла дышать. Кожу покалывала от жара под плотной формой. «Прекрасно». — проговорила она. — Я сдам образец. Транквада не стала медлить. Она открыла пластмассовый контейнер, надела перчатки, вынула из стерильной упаковки щечный тампон и встала. Энджи открыла рот, глядя на Петряковский, пока Транквада мягко потёрла и покрутила стерильный тампон, а её щеку изнутри. 5-10 секунд — стандартное время, чтобы клетки слизистой попали на кончик тампона. Энджи всё это знала. Только сейчас она была, так сказать, по другую сторону допросного стола, хоть и в полицейской форме. «Я даже думала, может, вы протез носите?» — разговорилась Транквада, осторожно извлекая палочку со скобом изо рта Энджи, стараясь не коснуться губ и зубов. Тампон отправился в специальный конверт. «Вдруг вы лишились ноги в детстве, ну, при несчастном случае на воде или при крушении самолета над океаном, И вот стопу, наконец, прибила к берегу. Энжи вытерла губы, показавшиеся ей сухими. Сколько кроссовка пробыла в воде? спросила она. Трудно сказать. Там жировозг. Это. Я знаю, что такое жировозг, перебила Энджи. Транквада кивнула. в общем, благодаря жировозку сохранилась ДНК, но из-за него антрополог пока не может точно сказать, сколько кости пробыли в воде. Однако такая модель кроссовок выпускалась только с 84 по 86. -й. Возможно, нога находилась в воде с того времени. Возраст ребенка около 4 лет и никаких следов механического отделения стопы. Энджи потёрла лоб. 86. -й. Четыре года. В этом возрасте ее оставили в ангельской колыбели. «Вы уверены, что не помните этой кроссовки?» — спросил вдруг Петряковский. «Уверена», — тихо ответила Энджи, судорожно осмысливая возможную новость о своем прошлом. «А как вы связали ДНК неизвестной из Сент-Питерс со мной?» «Детектив Войд указал в запросе детали вашего удочерения и данные приемных родителей», — отозвалась Транквада. «Значит, я все эти годы находилась в базе данных, ожидая совпадения ДНК?» «А вы вообще что-нибудь помните из своего детства до эпизода с ангельской колыбелью?» Не отставал Петряковский. Энджи яростно глянула на Маунти. «Ничего абсолютно! Я же вам сказала!» Не считая галлюцинаций, в виде светящейся девочки в розовом платьице и странных фраз. И вдруг, будто молния сверкнула в темноте, Алекс, ее университетский преподаватель и практикующий психотерапевт, предположил, что девочка в розовом может быть проекцией самой Энджи, подсознательной попыткой разбудить подавленные воспоминания ее детской личностью, пытающейся пробиться в настоящее. Но что, если это воспоминание о сестре? Неупокоенный призрачный двойник? Просит помощи, чтобы чудовищное злодеяние не осталось неотмщённым? Сестра-близнец. Сердце сделало перебой. Старенький Кен Лау из «Розовой жемчужины» говорил, что его бабушка видела бегущую женщину с ребенком, усаженным на бедро. Но ведь старуха смотрела в окно, до половины закрытая занавесками. «Что если другую девочку тянули за руку по заснеженной улице?» А, -а, а Котки два. Жили-были два котенка. Утекай, утекай, беги, беги, вскакуй дошродка, ротка, шибко, забирайся сюда!» Крики. Энджи вдруг замутила. Она с трудом отдышалась. «Вы пытались найти своих биологических родителей, мисс Паларина? А может, на вас выходили какие-нибудь родственники?» «Я всего несколько недель назад узнала о том, что была подкидышем из ангельской колыбели», — медленно произнесла Энджи. «На меня никогда никто не выходил, как вы выражаетесь, и я только-только начала поиски родных». «Насколько я понял со слов вдовы детектива Войта, вы увезли файлы по делу неизвестной из ангельской колыбели вместе с приобщенными вещдоками, которые Войт забрал из архива». — сказал Петриковский. Внутри у Энжи точно лёг камень. Она с вызовом поглядела Маунти в глаза. «Да, я забрала материалы по своему делу». «Королевская канадская полиция требует отдать нам все материалы и вещественные доказательства. Мы вновь открываем дело об ангельской колыбели в свете, вновь вскрывшихся обстоятельств, обнаружение детской стопы, совпадающей ДНК». Энджи вздрогнула от адреналина, и противоречивых эмоций. Конечно, она хотела, чтобы немалые ресурсы канадской полиции были направлены на раскрытие загадки плававшей в океане детской ножки и установление того, что произошло у ангельской колыбели. Но она не желала, чтобы ее личное расследование подрубили на корню. Она не могла вынести мысли, что и здесь ее отодвинут, исключат. Она смирила взглядом детектива Петриковски, отметив его хладнокровную классическую манеру копа с демонстративным отсутствием эмоций и сочувствия. «Я хочу участвовать», — проговорила она. Его взгляд скользнул по ее форме, после чего Маунти снова посмотрел ей в глаза. «Я — детектив полиции Виктории», — продолжала Паларина, «отдел расследований сексуальных преступлений. На нынешней должности я временно». И она сразу возненавидела себя за то, что унизилась до объяснений. «Пока это расследование канадской полиции, мэм. Как жертву преступления мы, конечно, будем держать вас в курсе. Я не жертва!» Энжи подалась вперед, впившись взглядом в Петриковский. «Давайте сразу определимся, детектив. Максимум — потерпевшая. Это Альфа и Омега работы отдела расследований сексуальных преступлений». Она замолчала. ожидая, когда Маунти сморгнёт. «Мы не называем потерпевших жертвами, не взваливаем на них моральную тяжесть, приклеив такой ярлык. Хотя вы же никогда не расследовали преступлений на сексуальной почве и не работали с изнасилованиями, верно?» Петриковский двинулся на стуле. Транквада, похоже, боялась шевельнуться. Маунти выдержал взгляд Энджи и достал из кармана визитку. «Повторяю». Канадская полиция будет держать вас в курсе расследования, а отдел идентификации сообщит вам результаты анализа вашего соскоба через 4-5 дней. Звоните в любое время, если возникнут вопросы, или вы вспомните что-то об ангельской колыбели или раннем детстве. Он пододвинул карточку по столу Кэнджи. «Когда у меня возникнут вопросы, я позвоню вам». А теперь, если вы вернете нам материалы дела, мы с мистер Анквадой успеем вернуться в Большой Ванкувер, прежде чем уйдет последний паром. Коробки не здесь. Энджи встала. И мне нужно возвращаться на рабочее место. Я привезу их через пару дней. Можете забрать. Главное — выиграть время. Сколько она сможет сдерживать этого Маунти? Успеет ли Андерс провести анализы? «Я могу заехать к вам домой». Петряковский закрыл папку и тоже поднялся на ноги. «Коробки не у меня дома. Они в надежном месте. Мне нужно за ними съездить, а рабочее время у меня сейчас фиксированное». Она схватила карточку со стола и ткнула чуть не в лицо Петряковский. «Я позвоню, когда их можно будет забрать». Его взгляд стал острым, настороженным, плечи напряглись. «Материалы дела являются неотъемлемой честью вновь открытого расследования и препятствования. Эти материалы все равно, что уничтожены, офицер. Они уже не являются собственностью полиции Ванкувера. Их отдали мне, и они сейчас являются моей собственностью. Я отдам их вам, как только смогу. Я вернусь за ними завтра», — невозмутимо сказал Петряковский. «Мне приехать с ордером?» Энджи понимала, что он, наверное, в любом случае получит ордер. Только его отсутствие и мешает Петряковски силой изъять у нее материалы. Нужно ехать домой и до утра все отсканировать. Если специалисты экспертизы Андерса успеют изучить доки, взять необходимые образцы для анализов и скопировать лабораторные отчеты, то коробки можно будет отдать без ущерба собственному расследованию. «Прекрасно. Материалы будут здесь. А теперь прошу меня извинить». С бешено бьющимся сердцем Энджи открыла дверь и постояла, ожидая, пока визитёры выйдут. Транквада повторно собрала свой набор для анализа и торопливо вышла вслед за Петряковский. Энджи проводила их до выхода и, убедившись, что гости покинули управление, поспешила в свой новый отдел. К её большому облегчению все уже разошлись. Энджи сразу набрала экспертизу Андерса, нервно бегая по маленькому кабинету между столами, пока в трубке шли гудки.